Глава 7. Аппетит приходит во время еды. Холлен присоединяется к ФК Молда. Такой заголовок появился на официальном сайте клуба 1 февраля 2017 года. Намного опережая игроков своего возраста, Эрлинг в свои 16 выглядел довольно симпатичным. Светлые волосы безупречно зачёсанные направо, следы от прыщей на круглом лице и открытая улыбка, обращённая к фотографам. Официальная презентация, которой клуб сопроводил его появление, шум вокруг события явно заставили его смущаться. "Я люблю играть на стрие и атаке, забивать голы, обводить соперника", скажет новый 30-й номер сине-белых журналисту, отвечая на вопрос о своих основных качествах. Главный тренер Молде Уле Гуннар Сульшер так вспоминает о приходе Эрлинга, чьего отца он хорошо знал. Они вместе играли в сборной. И мог наблюдать нападение Роя Тина на Альфи во время Манчестерского дерби 2001 года прямо на поле. Эрлинг для своего возраста был отличным футболистом. Пройдя необходимую подготовку, он смог заиграть на самом высоком уровне. Его подпись под контрактом стала отличной новостью для клуба. Молде отличался не меньшей амбициозностью, чем Холланд. Футбольный клуб из города с населением в 27.000 человек на северо-западе страны Только что был реорганизован. Запущенный в 2010-х новый сине-белый проект под руководством Сульшера быстро вышел в чемпионы и стал оплотом норвежского футбола. Круглый мяч надёжно обосновался на берегах Румсдалфьорда, известного всей стране тем, что там стаулеров ловят лосося, а из маленьких разноцветных домиков открывается вид на 222 вершины, окружающие город. Местные жители ласково называют свой город город Росс. Основанный в 1911 году, Молде сейчас находится среди самых известных клубов Норвегии, таких как Фредрикстад, обладатель девяти чемпионских титулов в период с 1938 по 1961, Викинг из Ставангера, Звёзды 1970-х, Лиллестрём и Волеренга, по пять чемпионских титулов у каждого, и, конечно, Русенборг. наводивший ужас на соперников в 1990-е-2000-е и выигравший свой 23-й чемпионский титул в 2015. -м. Столкнувшись с этими метрами, Молда не комплексовал. В год своего столетия, 2011, Молда выиграл чемпионат Норвегии, обойдя Трамсё и Русенборг. Заняв в 2012-м второе место, Молда в следующем году выиграл кубок Норвегии, а в 2014-м сделал золотой дубль. завоевал кубок страны и чемпионский титул, обыграв со счётом 2:0 в финале чемпионата ФК Сарпсборг 08. Изменение локального статуса МФК связано с оставкой, сделанной президентом клуба Одом Иваром Моеном на Ули Гонра Сульшера и превосходной политикой, направленной на привлечение новых кадров. У нас никогда не было достаточно средств покупать лучших. Мы сделали ставку на поиск молодых игроков с высоким потенциалом. Наша цель найти их раньше, чем это сделают другие клубы, затем вырастить их и продать. Мы транзитный клуб, который играет на опережение, объясняет Джон Уик. Таким образом, ФК Молдова специализировался на дорогих трансферах. Правый защитник Мартин Линес, выходец из Конкс-Вингера, появившийся в Молдове в 2012, через 4 года за 1 800 000 евро был продан в Галатасарай. Вратарь Эрйан Ньюлн Приземлившийся в Молдове в 2013, начинал в ФК Хёдт. Через 2 1/2 года перешёл в немецкий Ингольштадт 04 за 1 750 000 евро. Но самая дорогая на тот момент сделка касалась бывшего защитника Стабака Илюна Матса Мёллера Дели. Провёл в Молдове только один сезон, вернувшись в Норвегию после выступлений в молодёжке МЮ. Его трансфер в Кардифф Сити в январе 2014 принёс клубу 3 млн евро. Нет сомнений, что в Молдо изначально воспринимали приход Эрлинга Холлана как возможность продолжать выгодное сотрудничество с ведущими международными клубами. Джон Вик был убеждён в успехе недавнего приобретения. Он не сомневался в способностях Эрлинга стать новым кумиром Акер Стадион, вмещающего до 11.000 человек и построенного на берегу Северного моря. В среднем на каждый матч на этом стадионе, открытом в 1998 году, приходит от 6 до 7000 зрителей. Но чтобы Эрлинг мог стать кумиром болельщиков Молде, ему прежде требовалось понять их предпочтения и привыкнуть к новой жизни. Молде похож на Брюне. Это город средних размеров, где почти всё в шаговой доступности, и где ничто не мешало Холану ежедневно тренироваться утром, а после обеда посещать местный лицей. В этой части Вестланда климат довольно мягкий. Часто идут дожди, а зимой морозы никогда не приходят надолго. Эрлинг поселился в центре города, в 10 минутах ходьбы от тренировочной базы. Это был его первый опыт жизни вдали от семьи. Родные находились в 450 км от него, в 10 часах пути. Ему пришлось научиться всё делать самому, быстро повзрослеть. Закончилось то беззаботное время, когда он мог думать только об игре в футбол и в PlayStation с друзьями. Мама и отец не смогли помогать ему, заботиться о нём каждый день. Пришлось взять всю ответственность на себя. Джон Уик вспоминает: "Через несколько дней после тренировки я отвёл его в сторону и спросил: "Всё ли о'кей? Не нуждается ли он в чём-либо в бытовом плане?" Ему было лишь 16 лет". Продолжает рекрутёр: "Даже сегодня, через несколько лет, всё ещё забавляясь этим анекдотом. Эрлинг очень удивился, что я так забочусь о нём, почти обиделся. Бросил мне в ответ что-то типа: "За кого ты меня принимаешь? Я могу обслуживать себя сам: стирать, убираться, готовить еду. Для этого мне никто не нужен". Его упорство нехарактерно для ребят его возраста. Было видно, что парень действительно взрослый. Он хотел, чтобы его таким и считали. Эрлинг Холанд без труда освоился в Молда. Он сразу проявил себя как образованный, приветливый юноша. Постоянно улыбавшийся товарищам по команде, каждый из которых был старше его. Он сблизился с двумя парнями 1995 года рождения, ровесниками его старшего брата Астера. Полузащитники Эрик Хестад и Фредрик Эрснесс быстро стали не только его товарищами по игре, но и в жизни. Они тусовались, ездили по городу, вместе обедали и любили проводить вечера на диване, смотрели футбол по телевизору, отпуская шутки, а потом засыпая. Коротко сошёлся Холанд из девятнадцатилетнего исланцем оттором Магнусом Карлсоном, оказавшимся в Норвегии после нескольких лет проведённых в Нидерландах. Молодёжки Амстердамского Аякса, Амстердам и Спарта из Роттердама. У обоих юношей много общего. Оба новички, они играли на позиции центральных нападающих, имели ярко выраженные качества бомбардиров. Оба были левшими, и обоим в начале 2017 года пришлось пережить непростой период в жизни. 1 апреля во время поездки в Кристиансун на старт элит-серии они обнаружили, что в планы тренера не входит выпускать их на поле. Примечание. Элит-серия название футбольного турнира с участием команд высшей лиги Норвегии с 2017 года. Конец примечания. Сульшер возлагал основные надежды на игрока сборной Исландии Бьорна Сигурдарссона и 19-летнего нападающего, тоже исланца Сандора Свенссона. Оттер Магнус оказался среди запасных, а имя Эрлинга даже не упоминалось в списке на матч. Джон Виг, впрочем, был заранее проинформирован об этом решении Сульшером и другими членами тренерского штаба, Эрлингом Мо и Марком Демпси. В момент подписания контракта с Молде у него было немало физических срывов, поясняет агент. К тому же, как у всех, кто подаёт надежды в футболе, Холанд был востребован и в молодёжной, и во взрослой командах. Он постоянно играл И ему был просто необходим перерыв, поэтому тренеры решили не выставлять его на поле в течение нескольких недель. А когда юному спортсмену дают передохнуть, в его организме происходят перемены. Можно было наблюдать, как за несколько месяцев Эрлинг Холанд неожиданно вытянулся на 11 см и достиг отметки 1,90. Как его отец и старший брат Астер, Эрлинг стал высоким и худым. Тренеры Молоды всячески сдерживали его горячее желание играть, чтобы не допустить какой-нибудь серьёзной физической травмы. Мы старались быть осторожными. К счастью, нам не пришлось давить на него. Это позволило нам всем запасти терпением, говорит Вик. Конечно, Эрлинг просил нас дать поиграть ему в основном составе, мы отказались. Такой же отказ он получил, когда стал проситься в молодёжку, чтобы усилить её. Холанд был ужасно нетерпелив. и не всегда понимал причину наших отказов, чувствуя, что находится в хорошей форме. Но этот довольно долгий период простоя пошёл ему на пользу. Всё это время он продолжал тренироваться, расти и оттачивать свои навыки. Во время этого перерыва между соревнованиями у Эрлинга проснулся зверский аппетит. Он нашёл союзницу в лице пятидесятилетнего шеф-повара команды светловолосый Турбьорк Хауген. Она быстро прониклась симпатией к молодому нападающему. Все в Молде называли её Танта. В одном из телеинтервью Турбьорк рассказала о своих привилегированных отношениях с Холаном. Когда он приехал в клуб, то был очень худым, просто кожа да кости, говорит она, у краткой смахивая слезу. Несколько месяцев подряд ему пришлось есть, есть и есть. Поэтому я готовила для него не только завтраки и обеды, но и блюда с большим содержанием углеводов. который он мог бы забрать с собой после тренировки и съесть вечером. В это время он ел столько, что когда остальные игроки справлялись с первой порцией, Эрлинг уже доел четвёртую. На камеру Танта даже показывает любимую еду Холана: пельмени по-норвежски, а на десерт шоколадный пирог с черникой и киви. К большому счастью для себя, шестнадцатилетний новичок Молдо провёл долгие часы в руках тренера по физкультуре Бьорре Стенследа. когда-то выступавшего за клуб в позиции защитника. Бьёрре отправил Эрлинга в тренажёрный зал и следил за тем, чтобы съеденная пища распределялась в мускулы. И в течение полугода юный нападающий буквально преобразился. Когда он на несколько дней приезжал в Брюне провести время с семьёй, трудно было узнать в нём того невысокого мальчика, который изо всех сил боролся во время матча с ребятами из поколения 99. Торт Йонсен Сальте вспоминает, как после некоторого перерыва встретился с тридцатым номером Молдо. Я просто не поверил своим глазам. Он превратился в огромного монстра, и это впечатляло. Теперь Эрлинг готов был сыграть первый сезон за новый клуб. Выйдя на поле дважды в марте в составе сборной юношей до 17 лет на отборочных играх к Евро в этой категории, затем, спустя месяц, он официально появился на поле с командой Сульшера во время старта серии матчей за кубок Норвегии. 26 апреля он отыграл 67 минут против ФК Вольда и в начале второго тайма сумел забить гол чёрно-зелёным, ударив левой ногой по мячу, который с трудом пересек линию ворот. Эрлинг не стал ярко выражать свои эмоции по этому поводу. Далее были неудачные игры сборной с его участием в битве за выход на Евро. Тогда норвежские юноши проиграли в Хорватии сборным Англии и Украины, и в ничью сыграли со сборной Нидерландов. Затем Холанд вернулся на родину и продолжил выступление за Молдо. Клуб дошёл до полуфинала турнира, где потерпел горькое поражение от Лиллестрёма 3:0. Перед этим Эрлинг забил свой второй мяч, безупречно прострелив головой в ворота ФК Кристиансун 2:1 во время четвертьфинала, проходившего на домашнем поле. Одновременно Холанд стал выходить на поле и в матчах чемпионата Норвегии. В первой же игре против Сарсбург 08 доказал, что готов действовать, и получил предупреждение вскоре после выхода на поле. Эрлинг жаждал игры и стремился с пользой проводить каждую минуту на поле. Принял активное участие в двух победах против Трамсё и жадно впился зубами в несколько крошек, оставленных ему тренером в матчах против Олисуна и Стабака. 1 сентября 2017 года ему недавно исполнилось 17. Холанд вышел на поле в стартовом составе и одержал вместе с Молде победу над ФК От в норвежском чемпионате 2:1. В следующий уикенд Эрлинг триумфально вернулся в Рогалан. Выйдя на поле против Ставангерского викинга, на 80-й минуте забил левой ногой гол после удачного паса Фредрика Эрснеса и принёс своей команде победу со счётом 3:2. Если в начале июня Молде находился на седьмой строчке в турнирной таблице, То завершил сезон клуб на второй позиции, пропустив вперёд только Русенборг. Это выступление в чемпионате заставило руководство клуба поверить в юного нападающего. Но Эрлинг не был абсолютно доволен своей игрой за сине-белых. Он явно мечтал о лучшей статистике, чем 3 матча в основном составе, 11 выходов на поле, 3 гола и одна голевая передача. Однако его тренеры потирали руки, изучая другие цифры его персональной статистики. плюс 11 см и плюс 12 кг